Между тем, успехи России в Средней Азии сильно встревожили англичан, опасавшихся за свои ост-индские владения. Они еще помнили поход на Индию, предпринятый Павлом Первым. К тому же власть их в Ост-Индии никогда не была особенно прочной. Еще сравнительно недавно она подвергалась большой опасности восстания Сипаев в 1857 году. В избежание столкновений обе державы, Россия и Англия, старались найти такую нейтральную полосу, буферное государство, которое разделило бы их владения, но это им не удалось. Англия настаивала на признании хивинского ханства нейтральным, на что Россия не могла согласиться. Это значило бы то же, что оставлять безнаказанными набеги хивинцев на русские владения. Вообще, раз начатое продвижение русской власти могло остановиться на полдороги, зато русское правительство соглашалось на включение Афганистана в исключительно английскую сферу влияния. Но это англичанам казалось недостаточной гарантией. Отношения между державами – портились и отразились ко вреду России на ходе русско-турецкой войны 1877 78 годов. Позиция, в ту пору занятая Англией, была явно враждебной нам, и затруднения далеко не были устранены, когда умер Александр II. Война за освобождение славян В последние годы жизни императору Александру выпала еще раз завидная доля явиться царем-освободителем на Балканском полуострове. Вырвать родственных русскому народу по племени и вере болгар из турецкой неволи, обеспечить им самобытное политическое существование и одновременно помочь сербам и румынам окончательно сбросить с себя зависимость от турок. Летом 1875 года две турецкие провинции, Босния и Герцеговина, измученные притеснениями властей, не выдержали насилий и подняли знамя восстания. Турецкая ига вызвала к себе столько злобы и ненависти, повсюду накопилось столько горючего материала, что пожар легко разгорелся и вышел далеко за первоначальные пределы. Родственная Черногория первая подала руку помощи восставшим. Поднялись сербы, болгары. Восстание болгар турки подавили с небывалой жестокостью, потопив его в крови, предавая восставших лютым казням, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей, разрушая и оскверняя православные церкви, сжигая целые селения. 1876 год. Сербия, вассальное княжество, объявила себя независимой и геройски защищалась от турецких войск, обрушившихся на нее в силах, значительно превышавших ее собственные. События в балканских землях нашли живой отголосок в России. Русские люди не могли оставаться равнодушными зрителями того, как братский народ... Изнемогал в непосильной борьбе за свободу. Обновленные реформами своего государя, призванные к новой жизни, они сильнее, чем когда сознавали свое духовное родство с балканскими братьями и горели желанием оказать им активную помощь. По всей России начались денежные сборы, стали организовывать медицинскую помощь, несколько тысяч добровольцев поступило в сербские войска, и завоеватель Ташкента генерал Черняев встал во главе сербской армии. Никогда еще Россия не стояла мыслями и сердцем так близко к братьям-славянам, как в эти памятные месяцы летом 1876 года. Всякий успех или неуспех сербов и черногорцев принимался как собственное торжество или неудача. Наконец, октябрь принес горестную весть. Турки разгромили сербов под Джунисом и Алексинацем. Дорога к Белграду была им открыта. Сербия стояла на краю гибели. Вся Россия с тревогой ждала, что будет. И в эти знаменательные дни, когда решалась судьба близкого народа, император Александр явился выразителем затаенных желаний своих подданных. 19 октября 1876 года он отправил Турции ультиматум, требуя приостановки военных действий. Государь знал, что он рискует войной, которая потребует больших жертв, но в то же время он понимал, что покинуть в несчастье маленький народ, привыкший всегда видеть в России свою защитницу и покровительницу, было бы недостойно великой державы. Турция подчинилась угрозе, но принятие ультиматума войны не устранило, а только отсрочило ее». Поддерживаемый Англией и Австрией, султан отказался от коренных преобразований в пользу своих христианских подданных, и 12 апреля 1877 года русские войска, перейдя границу, вступили и в Европе, и в Азии в турецкие пределы. Война, блестяще начатая, переправа через Дунай у Зимницы 15 июня, неожиданно затянулась». Три плевны, три штурма, 8-го, 15 июля, 30 августа, окончившиеся полной неудачей и стоившие много крови, особенно последней, едва не заставили нас вернуться обратно на левый берег Дуная. Война из наступательной на время перешла в оборонительную. Плевна была обложена, ее решили брать измором шипкинский проход в балканах занятый отрядом генерала радцкого пришлось защищать от бешеных атак сулеймана паши в невероятно трудной обстановке на шипке все спокойно Но с падением Плевны и пленением защищавшей ее армии османа Паши 28 ноября положение дел сразу изменилось к лучшему. Открылся путь через Балканы, зимний поход генерала Гурко на Софию, взята 23 декабря, и Адрианополь, взят 8 января 1878 года». Султану не оставалось ничего иного, как просить мира, тем более, что и на Азиатском театре войны счастье покинуло турок. 6 ноября пал Карс, и русские войска стояли уже под Эрзерумом. Перемирие приостановило военные действия 19 января. А месяц спустя, 19 февраля 1878 года, в день восшествия на престол императора Александра, заключен был и сам мир в городе Сам-Стефано, предместье Константинополя. Его условия, крайне тяжелые для турок, заключались в следующем. Первое. Обширная часть Турецкой империи от Дуная до Эгейского моря и от Охридского озера до Черного моря выделялась в особое княжество болгарское, вассальное по отношению к султану, но собственным государем, самостоятельным управлением, своим отдельным войском, независимым судом и финансами. Второе. За Черногорией признавалась ее самостоятельность. Ее земли увеличивались за счет Герцеговины и Албании. Ей прирезывалась часть береговой полосы на Адриатическом море. Третье. Вассальные отношения Сербии и Румынии прекращались. Они становились совершенно независимыми от турок. Их территория тоже увеличивалась. Сербия получала земли в Старой Сербии, Румыния... Добруджу взамен при Дунайской части Бессарабии, которая теперь возвращалась России. В этом возвращении маленькой полосы, отнятой у него по Парижскому договору 1856 года, император Александр видел вопрос национальной чести и достоинства. Четвертое. В Малой Азии к России отходили Ардаган, Карс, Батум и Байазет – С окружающей их территории вплоть до саганлыкского хребта, за которым лежал эрзеррум. Пятое Турция обязывалась ввести реформы и улучшить положение малоазиатских армян и оградить их безопасность от курдов и черкесов.